Глава 14. Я вас провожу. Право же не стоит утруждаться. Нет, я настаиваю. Михайлов щёлкнул пультом, остановил воспроизведение и посмотрел на Влада. А дальше? А дальше ничего, сказал Михайлов. Эта запись получена с направленного микрофона, установленного в саду и ориентированного на окна княжеского кабинета. до сада Путиринские пока не добрались, но дома они уже почистили основательно. Так что, как только эти двое покинули кабинет, мы перестали получать информацию. Однако, нам известно, что несмотря на окончание разговора, не оставляющее вариантов для двойной трактовки, Крестовский из особняка не вышел, и его машина до сих пор не покидала территорию поместья. Передумал и решил погостить, предположил Влад. Вы же сами понимаете, что это нелепо. сказал Михайлов. «Понимаю», сказал Влад. «Просто весь этот разговор м -м, нелепый. Крестовский какой-то мелкий дознаватель из СИП. Граф он, в основном, по праву происхождения. Сын Гермеса, третий ранг с натяжкой, и то благодаря связям отца. Что их вообще может связывать? Они ранее контактировали? Я имею в виду до того, как Громов стал ломтевым. Или вы так глубоко не копаете? Мы копнули глубоко», сказал Михайлов. Судя по тому, что нам удалось установить, их первый контакт состоялся в золотой осени, незадолго до того, как Громов стал Ломтевым. До этого они не пересекались. «Также не очень понятно, о какой девушке они говорят», — сказал Влад. «У Громова две дочери, обеим за сорок, обе замужем, и, насколько мне известно, ни одна из них не лежит в императорском госпитале для ветеранов. В небрачной связи Михайлов развел своими огромными ручищами». Я знаю не намного больше вашего, сказал он. Так что вы можете предположить относительно судьбы Крестовского? Это ведь вчерашняя запись, уточнил Влад. Да. И его машина до сих пор, да. И больше на территории совняка он не появлялся? Нет, но спустя 2 1/2 часа после этого разговора мы потеряли все возможности вести наблюдение, кроме непосредственного визуального контроля. И с чем это связано? В особняк примчался кортеж великого князя Меншикова, в составе которого была машина, оборудованная активным установщиком помех. А сегодня утром путиринские добрались и до сада и выжгли всю нашу электронику, даже ту, которую не нашли. А та, которую они нашли, может привести к вам, поинтересовался Влад. Нет, ответил резидент Дальневосточной разведки. Мы покупали всё на месте, анонимно, через чёрные сети. Полагаю, вы тоже ходите за покупками в те же магазины. Да? Скорее всего, согласился Влад. Тогда вы должны знать, что следить такие покупки практически невозможно. Тут не поможет даже граф Бессонов. Да? Скорее всего, снова сказал Влад. Так что вы думаете о Крестовском? Я думаю, что он мёртв, сказал Влад. Судя по подслушанному разговору, между ними была определённая напряжённость. Затем Ломтиев посрался усыпить его бдительность, проводил до первого этажа и там убил. "Почему на первом этаже? Почему не в кабинете?" "Вы проверяете меня?" спросил Влад. "У вас хорошие рекомендации, полученные из проверенного источника, которому мы доверяем", сказал Михайлов. "Кроме того, нам известно кое-что о ваших прошлых м-м похождениях". Но больше я практически ничего о вас не знаю. Так что надеюсь, вы простите мне эту маленькую проверку. Добраться до Дальневосточника оказалось настоящим квестом, на прохождение которого Владу потребовалось 2 дня. Зашифрованные послания в чёрной сети, тайные метки на улицах, долгая прогулка по городу, сначала чтобы убедиться, что за ним не слежки, а потом, что за ним следят именно те, кто должен. В конце концов этим итарство привели Влада в полуподвальное помещение офисного центра класса Б, где под прикрытием мелкой торговой фирмы сидел резидент разведки Дальневосточной республики. Влад поёрзал на неудобном офисном стуле. "Крестовский, сын Гермеса, пусть и третьего ранга", сказал он. "От холодного оружия он скорее всего увернётся, от пули вряд ли". Но, учитывая возраст Ломтева и его общее состояние, вряд ли он хороший стрелок, и положил бы на волю случая. Кроме того, он аристократ, а аристократы полагаются на то, что даровала им природа. Пусть сам акт дарения состоялся не так давно. Полагаю, он убил Крестовского своей силой, Михаилов кивнул. Но почему на первом этаже? Учитывая характер его силы, скорее всего, он опасался повредить перекрытие, сказал Влад. А на первом этаже пол должен быть каменным. «Да, мы тоже полагаем, что Крестовский мертв», – подтвердил Михайлов. Он был большой, рыжий, бородатый, с мощными, покрытыми рыжими же волосами руками. И если бы он был бы родом из империи, все это, вкупе с его фамилией, скорее всего, означало бы, что он ведет свой род из медведей-оборотней. По крайней мере, такое можно было бы предположить в первую очередь. Но Влад знал, что в ДВР все не так, и фамилия, и внешность могли ничего не означать. Просто большой, просто сильный, просто волосатый. Спрашивать напрямую Влад, естественно, не стал. Но тогда появляется ещё одна странность, заметил он. Дрясгами элистократов обычно занимается СИП, и я бы не удивился, если бы к дому подъехала её опергруппа. Но её, как я понимаю, не было. Вместо неё прибыл великий князь. Насколько они знакомы? Разумеется, они знакомы, сказал Михайлов. Высшая аристократия вращается в довольно маленьком, замкнутом мирке. И все московские, да и не только московские князья друг другу представлены, но Меншиков и Громов были знакомы лишь шапочно, на уровне ничего не значищих разговоров на очередном светском рауте. Вряд ли бы он обратился за помощью именно к нему. Из этого можно сделать вывод, что Меншиков как-то связан с Крестовским и приехал выяснять, что с ним случилось. С одной стороны, когда великий князь сам приезжает спрашивать про возможную смерть графа Это из пушки по воробьям. С другой стороны, он приехал спрашивать не с кого-нибудь, а с другого князя, потенциал которого пока неизвестен, в принципе. Видимо, Крестовский работал на Меншикова, сказал Михайлов. Разумеется, неофициально. Официально он работал в Сип. Их дома как-то связаны? Влад в силу своих знаний был достаточно хорошо осведомлён об аристократических родах, но всё же его знания были не безграничны. Нет, сказал Михайлов. Открыто Меньшиков никак не связан с Крестовскими, ни с Громовыми, и это не было похоже на дружеский визит. Великий князь прибыл с отрядом личной охраны в максимальном для городского боя оснащении с постановщиком помех, который, кстати, до сих пор там стоит. Они разговаривали больше 2 часов, а потом Меньшиков уехал. И вы не знаете, о чём они говорили. Нет, сказал Михаил. Мой наблюдатель говорит, что в кабинет они не поднимались. Во всём этом нет никакого смысла, сказал Влад. Это лишь означает, что мы смотрим на картину не с той стороны. Допустим, сказал Влад. Он попытался откинуться на спинку неудобного офисного стула и прокрутить в голове подслушанный разговор ещё раз. Особенно его смущали два момента: первый про дочь, он уже озвучивал, второй обсуждение матримониальных планов Ломтиева. чтобы какой-то граф диктовал князю, что ему делать, да ещё и список невест составил. В это велилось с огромным трудом. Да что там, граф? Влад был уверен, что и Меншиков не смог бы навязать Громову старшему свою волю. Из этого следовал только один вывод, но он был слишком невероятный. Посмотрели? спросил Михайлов. Всё встанет на свои места, если допустить, что Громов и Ломтьев это разные люди, и подмена произошла как раз в золотой осени, сказал Влад. Но это невозможно, уточнил Михайлов. А смена вектора силы возможна? Были прецеденты, сказал Влад. Были, согласился Михайлов. Но, как правило, у наблюдаемого объекта с самого детства наблюдался дар двух стихий, и потом, со временем, одна вытесняла другую, даже если раньше она была более слабой. Но этого никогда не случалось в таком возрасте. Кроме того, Громов изначально был сыном Зевса, причем в некатегорийном, и никаких других склонностей никогда не демонстрировал. «Это не значит, что их не было», — заметил Влад. «Две равные силы уживались в одном человеке на протяжении такого времени. То, что мы никогда раньше о таком не слышали, не означает, что это невозможно в принципе», — сказал Влад. Кроме того, мне сложно поверить, что какой-то человек с даром такого уровня уклонился от испытаний силы и прожил столько лет, так и не попав в поле зрения Сип, которая такие случаи отслеживает весьма скрупулёзно. Возможно, он не из империи. Допустим, они смогли подправить ему внешность так, что он умудрился ввести в заблуждение собственного сына, сказал Влад. Но его друзья, старые связи которые он даже не попытался возобновить», сказал Михайлов. «После испытания силы и раскола в клане Громовых, Ломтев не вышел на связь ни с одним из своих многочисленных знакомых. Он живет за Творником». «Это можно понять, учитывая его возраст и положение». «Не стоит списывать все странности на возраст», сказал Михайлов. «Тот же Меньшиков моложе всего на двенадцать лет». «Старики. Старики у власти». Это её полбеды, подумал Влад. Беда, когда у этих стариков есть сила, сравнимая с мощью целой армии. Пусть даже эта армия принадлежит какой-нибудь небольшой стране. Что ты будешь делать с этими стариками? Только ждать, когда они умрут. Но тот же Романов не умирает уже больше сотни лет. Так можно и самому состариться в ожидании. Я считаю, Крестопский никогда не стал бы так разговаривать с настоящим гробовым, сказал Михайлов. «А если бы такое произошло, Громов убил бы его в самом начале разговора, и даже не этого разговора, а одного из тех, что были у них раньше. Если только он не выжил из ума, и если бы он выжил из ума, туда все же приехала бы спецгруппа СИП, а не целый великий князь», — заметил Михайлов. А дом Меньшикова издавна тесно связан с домом Романовых. И по одной из теорий, наследнее после смерти Петра VI великий князь является третьим в очереди наследование, по другой теории шестым. Возможно, это ничего и не значило, и скорее всего, так оно и было. Но в голове Влада почему-то всплыл именно этот факт. Заговор, подумал Влад. Непонятно чей, непонятно против кого он направлен, но это и не удивительно. Они, возможно, годами плели паутину, а мы случайно наткнулись на одну ниточку. И совершенно естественно, что мы не видим всей картины целиком. Но другого объяснения он найти не мог. Крестовский работал на СИП, но если бы он посещал Ломтево по служебным делам, после его пропажи фамильный особняк был бы уже трижды оцеплен СБшниками, а зондеркоманда Аликов уже готовилась бы к штурму. Другое дело, если он был там с частным визитом, и граф мог давить на князя, пусть даже и не совсем настоящего, хотя в некоторых аспектах уже и настоящего, только если за спиной Графа стоит кто-то ещё, кто-то больший. Например, великий князь тем самым объяснялся и шантаж дочерью, и многое другое. Бритва Оккама, сказал Михайлов. Нужно отбросить всё лишнее. Влад так и не сумел найти комфортного положения, сел ровнее и закинул ногу на ногу. А какая вам, собственно, разница? Громов он или Ломтив? Князь ли он по праву рождения или праву силы, спросил он. Важно другое. Он колебатель Тверди, и мы можем до него добраться, пока ещё можем. Но если мы будем медлить, стараясь во всём этом разобраться, пудеринцы достроят систему охраны, а он обзаведётся личной гвардией, и он станет недоступен для нас, как и любой другой князь. За всё время его террористической деятельности убивать высших ариков владу не доводилось. Князья жили в настоящих крепостях, для штурма которых требовалось либо воинское соединение, либо другой князь. По городу передвигались на личных брониуках в сопровождении вооружённой до зубов охраны. Да и сами они были такими, что у тебя в любом случае был только один выстрел. И если с ним что-то пошло не так, шанса на второй тебе уже никто не давал. Влад помнил историю с неудачным покушением на одного из сынов Гефеста, повелителя огня. Убийца попал, но ему удалось только ранить. Князь Ичавчавадзе Ответным ударом тут уничтожил два жилых квартала, вместе со стрелком, разумеется. По официальной версии это произошло потому, что он был ранен и потерял контроль над силой, не сумев её вовремя сдержать. Но возможно, что он и не хотел сдерживаться. Император патетически пожурил князя и велел ему выплатить компенсацию родственникам погибших. И некоторые из них не получили эти компенсации до сих пор, хотя уже почти 15 лет прошло. Потому что есть мы, и есть они. аристократия и народ, свои и чужие. Своим всё, остальным закон. Но проблема в том, что и закон этот работает только тогда, когда этого хотят свои. Были тогда, конечно, какие-то волнения и протесты, но на этот случай в империи существовали ловики СИП, которые прекрасно умели входить со любыми протестами и волнениями даже без помощи высших. А те всегда были готовы помочь. Громов старший в молодости сам подавлял два восстания на границе с ДВР. и в Киевской губернии, и трудно было посчитать, за сколько смертей он ответственен. «Вы предлагаете его убить?» – сказал Михайлов. «Это понятно. Это ваш привычный образ действий. Именно за этим вы и пришли». «У нас есть два дня», – сказал Влад, – «от силы три. Потом он закуклится и обрастет броней, которую нашими силами будет уже не пробить». Путинские настроят охранные системы и уйдут, и вместо них придут личные гвардейцы, и их будет много, гораздо больше, чем сейчас. И попытка ликвидации превратится в полноценную боевую операцию, которую даже вы не потянете. Это понятно, сказал Михайлов. Он поставил локти на стол, переплёл пальцы и смотрел на Влада поверх этого сооружения. Ваша логика понятна, и вы мыслите верно, но дело в том, что вы мыслите тактически, а я делаю ставку на стратегию. «И в чем же ваша стратегия?» спросил Влад. «Смерть одного князя, безусловно, ослабит империю», сказал Михайлов. «Но не сильно. Это новоявленный князь, который стоит во главе только что созданного дома. И самое ценное, что у него сейчас есть, это голос в княжеском совете. И если мы ошибаемся в своем предположении, и это настоящий Громов, то его голос может усилить партию войны. И тогда, конечно же, нам лучше от него избавиться. Но, сказал Влад. Но, сказал Михайлов, выпрямив указательный палец и тыча им куда-то в потолок. С другой стороны, возможно, это не Громов. И тогда мы имеем дело с заговором внутри империи, заговором, который может привести к клановой войне, которая ослабит империю куда больше, чем смерть одного князя. Но риск велик. И прежде чем что-то сделать или не сделать, мы должны знать наверняка. И как же вы можете узнать наверняка? спросил Влад, хотя уже понимал, к чему Михайлов клонит. На данный момент я вижу только один способ, сказал тот. Пойти и спросить. И как я понимаю, идти и спрашивать вы предлагаете мне? Я ограничен в людских ресурсах, сказал Михайлов. А кроме того, я не ваш, и меня не жалко. Вы пришли ко мне ради сотрудничества. Но, откровенно говоря, я не заинтересован в сотрудничестве, в разовой акции, сказал Михайлов. Я представляю интересы небольшого, сравнительно, конечно, государства, окружённого врагами. Империя и Китай представляют для республики одинаковую угрозу. Но в последние годы империя действует куда более активно. И если у меня есть возможность вернуть её столицу в пучину межклановых войн, я не могу этой возможностью пренебречь. И как вы это себе представляете? спросил Влад. Сам процесс задавания вопроса. У нас есть 2 или 3 дня, пока он не обрастёт бронёй, которую нашими силами будет уже не пробить, сказал Михайлов. У меня плохо с люскими ресурсами, но хорошо с ресурсами материальными. Я предоставлю вам лучшее оружие и броню, какие только можно найти в империи. Оборудование, план здания, пока ещё не закрытые уязвимости в охранной системе, расположение постов. Всё, что нужно для такой работы. А запасную жизнь вы мне тоже предоставите? Вы хотите работать с нами, сказал Михайлов. Вот вам вступительный экзамен. А если я возьму ваше оружие и броню и всё-таки убью его? Так и не задал вопроса. Я рад, что вы сами подняли эту тему, сказал Михайлов. Конечно же, я понимаю, что что-то может пойти не так, и вам придётся его убить. Это нормально. Но если вы убьёте его, даже не попытавшись, то наше с вами сотрудничество на этом закончится, и никакой поддержки с нашей стороны вы больше не получите. Никогда. Что ж, сказал Влад. Это справедливо. И каков же будет ваш ответ? Или вам нужно ещё время, чтобы принять решение? Нет, не нужно, сказал Влад. Несите оборудование. Пойду, спрошу.